Глава одиннадцатая «Подъем! На сбор вещей пять минут!» — вырвал меня из сна голос лейтенанта. Подрываюсь с койки и начинаю шустро одеваться, сонно моргая и пытаясь сообразить, что вообще происходит. «Арти, сколько времени?» — мысленно спрашиваю у нейросети. «Четыре часа утра. Как-то рановато. Подъем обычно был в шесть». Закончив зашнуровывать кроссовки, начинаю собирать вещи и параллельно гадать, что могло случиться. Мы тут уже три дня, и все это время нас особо не дергали. Были только халявная кормежка и регулярные медицинские обследования. Снова и снова. Такое чувство, будто мы пришли не в армию, а в какую-то космическую программу, и сложилось впечатление, что мне почему-то уделяют особое внимание. Из-за чего? Этого мы с Арти выяснить так и не смогли, хотя та даже умудрилась все же влезть в медицинский сервак, но ничего подозрительного там не нашла. Она там вообще ничего интересного не нашла, на нем были только результаты наших обследований. Закинув рюкзак на спину и взяв в руки сумку, становлюсь в пока что коротенькую шеренгу. За эти три дня сюда приехало, наверное, еще сотни-две людей, но с ними мы практически не пересекались, кроме столовой, и теперь эта база перестала быть такой пустующей. Но вообще она немного странная, такое ощущение, что ее специально построили вот для этого всего. Здесь только казармы, столовая, лаборатория и административное здание, где обитают военные, и все, больше ничего. На какую-то военную базу не тянет, база отдыха тоже нет, слишком странная тогда она получается. Сильно сомневаюсь, что отдыхающие захотят спать вместе с сотней людей в одном помещении. Оглядываясь, останавливаюсь взглядом на старом пустом металлическом ящике, находящемся под лестницей, ведущей на чердак. Когда-то, совсем недавно, в нем было гораздо больше металла, но уже на второй день моего здесь пребывания Арти заявила, что с созданием нанофабрик покончено, и ей нужен металл для продолжения моей модификации. Пришлось срочно искать его источник. Ну, точнее, как срочно. Лично я, не найдя его с первой попытки, хотел подождать, пока выберемся, но вот Арти... Она весь день выносила мне мозг. Так что жертвой стал старый пожарный щит, который был пустым, и непонятно, зачем он вообще здесь висит. Точнее, висел. Сейчас от него осталась только видимость. Вот кто-то же удивится, когда решит с ним что-то сделать. Там же не стенки теперь, а только фольга по сути». Зато нейросеть смогла продолжить прерванную модификацию. Но уже в ближайшее время лучше мне найти новый источник металла, и желательно побольше. «На выход!» — разнесся приказ, оторвав меня от размышлений. «Выхожу вместе со всеми на улицу, и вижу там уже построившихся людей с остальных казарм. Что-то сейчас будет. Может, нас наконец-то будут забирать?» Быстро пристраиваемся сбоку от уже стоящих и ждем, что будет дальше. Смотрю по сторонам, но почему-то никого из военных больше не вижу, не считая тех, кто нас привел сюда. Спустя несколько минут ожидания замечаю, как по шеренгам пошел шепоток, но громко в голос никто не рискует говорить. Почти сразу же в поле зрения появилась группа военных, идущих со стороны административного здания, пробегаюсь взглядом по погонам. Полковник, майор, капитан, еще один полковник. Звания остальных рассмотреть не успеваю, но все лица незнакомые, не считая одного капитана, который вроде бы главный на этой базе. Пройдя несколько метров, они остановились прямо перед нами. «Фамилию, кого назовут? Выходите на указанное место!» Громко крикнул капитан. «Сейчас будет отбор в десант!» «Борзов!» Почти сразу же громко произнес майор, сверившись с планшетом в своих руках. Из наших рядов вышел крепкий парень и замер, не зная, куда дальше идти. Майор кивнул ему в сторону от себя. «Василенко!» — прозвучала новая фамилия. «Вслушиваюсь в каждую фамилию, надеясь, что назовут меня». В десант я совсем не против попасть, но чем дальше, тем больше надежда угасает. Десант закончился, отобрали человек 20 и быстро погрузили в подъехавший грузовик. Спецназ, танкисты, точнее водители различной техники, но не суть, радиотехнические войска, обычная пехота, на плацу практически закончились люди, а меня до сих пор никуда не взяли. Почему? Что во мне не так? Ведь по обследованию я должен был быть здоровым, а уже успели отобрать даже на вид слегка не очень. Остались только совсем задохлики. И я. Теряюсь в догадках о происходящем. Почему нас никуда не взяли? Мы по какой-то причине не подходим. Ладно, еще эти. Видно, что они и сами рады, что их никуда не берут, но я-то... Так, не стоит спешить. «Рядом с капитаном еще стоит один военный. Какие там еще войска остались?» «Асов!» — произнес тот хриплым голосом. «Выхожу из строя и иду на указанное место. Вот не знаю, радоваться мне или грустить. Буквально полминуты, и рядом со мной встали все оставшиеся добровольцы-резервисты». «Что ж, добро пожаловать в инженерные войска!» — как-то по-доброму произнес полковник. «Еть! Инженерные войска. Анекдотов про эти войска хватает. Нет, нет, я совсем не спорю, что они нужны, особенно если нормальные, но это совершенно не то, на что я рассчитывал. Но вот чему я здесь научусь? Как быстро наладить понтонный мост? Как быстро выкопать окоп? Раньше в их состав входили хотя бы саперы, но уже лет десять, как их выделили в отдельный род войск» оставив инженерным войскам, по сути, только военное строительство. «Ну-ну! Выше нос!» — раздался совсем рядом голос этого полковника. Перевожу взгляд на него. Он стоит и пристально рассматривает меня, практически не обращая внимания на остальных. «Грузитесь!» — кивнул он на небольшой микроавтобус, подъехавший к нам, и отвел взгляд. Все свои сумки в багажник бросаете Нечего в салоне ими место занимать. Проделав все приказанное, оказываюсь внутри и занимаю место у окна. Конечно, была робкая мысль мыслишка плюнуть и сбежать, но задавил ее на корню. Во-первых, мне не хватает для полного счастья, чтобы меня объявили дезертиром. Конечно, велик шанс, что с помощью Арти получилось бы решить эту проблему, но... Вылезла во-вторых. А вдруг мне все же удастся научиться чему-нибудь полезному? Ну и на край. Там же, по идее, должно быть много металла, раз инженерные войска. Воспользуюсь хотя бы этим. Вот будет весело, если пролечу по всем позициям. Откидываюсь в кресле. Все равно уже поздно рыпаться. Пара минут, и автобус тронулся с места, увозя нас в неизвестность. «Арти, есть что-нибудь по этому полковнику у тебя?» «Нет, сейчас ищу в интернете». «Слушай, у меня к тебе вопрос». «Какой? У тебя же есть почти всегда доступ к интернету. Ты можешь взломать, там, не знаю, допустим, сервера Пентагона». «Доступ есть», — согласилась она. «Но ты думаешь, на серверах того же Пентагона стоит простая защита?» Но ты же взломала спутники совсем недавно. Взломала — это слишком громко сказано. У меня уже были ключи. Остались после тестирования в лаборатории. Для того, чтобы взламывать что-то очень серьезное, мне нужно много ресурсов. Пока мой уровень — защиты небольших объектов, над которой особо не заморачиваются. К некоторым закрытым серверам получилось получить доступ из-за ключей, которые у меня остались. Серьезно? «Да? А ты что думал?» «А думал? Что дурак я, раскотавший губу? Можешь сориентировать, что ты можешь взломать, а что нет?» «Пентагон не могу», — сразу ответила она. «В целом, за небольшими исключениями, могу почти все гражданские объекты. На них обычно ставится более простая защита, которая не идет ни в какое сравнение с военной. Но это не считая стратегически важных». Также могу взломать большинство гаджетов, если есть к ним доступ. А что нужно сделать, чтобы увеличить твои возможности? Провести программные и физические модификации. А подробнее будет доступно после завершения текущих программных изменений. «Ты что, до сих пор ими занимаешься?» Слегка удивленно, мысленно спрашиваю у нее. «Да». «Сколько еще будешь?» Не могу спрогнозировать. Изменения вызывают слишком большие последствия, которые приходится учитывать и каждый раз перестраивать модель модификации. Отстаю от Арти, поняв, что больше ничего от нее не добьюсь. За окном же лес и еще раз лес. Хотя... Нет, все же нейросеть от меня просто так не отделается. Арти, дай мне карту. Мгновение, и перед глазами появилась карта. Присматриваюсь к ней. Не понял. С ней что-то не так. Посверлив ее взглядом, понимаю, что она какая-то словно рисованная, а ведь раньше была нормальной. И что это значит? И что это... Карта? Она издевается надо мной? Может, это из-за того, что в нейросети сейчас происходят те непонятные для меня... «Программные изменения? Может, они вполне понятные, но я просто же не углублялся в них?» «Ладно. И где я сейчас?» «Где-то здесь», — ответила она, и на карте подсветилась небольшая область. М, м ничего нового. Это я выяснил еще раньше, на второй день пребывания на базе. Куда мы едем?» На карте тут же подсветилась одна из дорог. Мы движемся по этой дороге. Тяжело вздыхаю. Вот почему все так сложно? Был бы доступ к спутнику, могли бы отследить в реальном времени. А так? Убирай, говорю ей, и просто смотрю в окно на деревья. Все равно больше делать нечего. Попробовать познакомиться с кем-нибудь. А зачем? Попытаться наладить контакт с полковником? Смотрю на него. «Вот что-то мне подсказывает, что если я сейчас к нему подсяду и разбужу, то он совсем этому не обрадуется. Да и вообще, как он отреагирует на то, что какой-то пацан лезет к нему? Вот то-то же. И это не говоря про то, что мы уже в армии. Возвращаюсь к наблюдению за дорогой. Деревья, какой-то небольшой город, который мы объехали по окраине, поля, снова деревья, уже какая-то деревушка». «Если судить по направлению нашего движения, то едем мы куда-то к границе с Россией». «Скоро приедем уже!» — неожиданно раздался голос полковника. «Думаю, пора представиться. Меня зовут Канилов Григорий Вячеславович, но обращаться ко мне только товарищ полковник. На ближайший месяц я ваш самый главный и страшный начальник». С территории базы даже не думайте сбежать. Сейчас военное время, и за такое полагается наказание, которое вам совершенно не понравится». Толкнув длинную речь, полковник замолк. «Разрешить вопрос, товарищ полковник?» — спросил кто-то, сидящий сзади меня. «Разрешаю». «Что нас ждет дальше, и почему на ближайший месяц...» Вы будете проходить ускоренный обучающий курс в течение месяца. Затем вас куда-то отправят. Куда именно, это будет зависеть от обстановки. Еще вопросы? В ответ тишина, нарушаемая лишь звуками едущей машины. Рассматриваю внимательнее нашего полковника. Невысокий, в меру упитанный мужик, явно не особо увлекается физическими нагрузками, но и не жирный. Лицо обычное, без чего-то приковывающего внимания. «Товарищ полковник, что будет входить в обучающий курс?» Решаюсь и задаю вопрос. «Это узнаете позже». Пока полковник приковал наше внимание к себе, мы въехали куда-то, и машина затормозила. Выглядываю в окно. «Это та самая военная база?» «Меньше всего место, куда мы приехали, похоже на военную базу, во всяком случае, на мой взгляд. Разнообразные здания, улочки между ними закатанные в бетон и никакого забора из сторожевых вышек. Точнее, забор есть, правда, доверие он не внушает, простая сетка на металлических столбах. Мы же остановились на асфальтированной площадке между двумя зданиями. Выгружаемся!» «Забирайте свои вещи и стройтесь», — приказал полковник. Стоило построиться, как нас сразу же отправили дальше с подошедшим сержантом. Пройдя между двумя зданиями и углубившись в территорию базы, мы подошли к относительно небольшому домику, больше напоминающему какой-то коттедж. Быстрое заселение в казарму, которая, в отличие от прошлой, оказалась небольшой и всего на десяток человек, Скорее, этокий мини-домик для отдыхающих. Даже есть два отдельных санузла с полноценными душами. Это не говоря про нормальные одноярусовые кровати с удобными матрасами. Мы точно попали в армию, а то в голову лезут смутные подозрения и сомнения. Все это слишком сильно напоминает чью-то шутку. Запихиваю сумку с рюкзаком под кровать и заглядываю в тумбочку. Обнаруживаю там два полотенца и мыльный набор. Закрыв дверку, проверяю кровать на мягкость. Нет, здесь точно есть какой-то подвох. Слишком сильно это место похоже на какую-то базу отдыха, в отличие от того, где мы были раньше. Пока за нами никто не пришел, а все остальные заняты освоением на новом месте жительства, подхожу к окну, и пытаюсь рассмотреть что-нибудь интересное снаружи. Удается несколько раз заметить прошедших по своим делам военных, но больше ничего. Почти весь обзор перекрывает рядом стоящее здание. «Арти, что здесь с сетью и техникой?» «Сеть есть, как и множество техники, с возможностью дистанционного подключения». «Прям множество техники?» «Да». «Ею здесь все буквально напичкано. Только в этом доме я обнаружила около 20 различных устройств. За нами следят... Нет, это не камеры. Какие-то датчики, но их назначение и функционал до конца не установлены. Нужно время, чтобы разобраться. А что с сетью? Ты подключилась уже к ней? Нет, она закрыта качественной защитой». Пока только пытаюсь прощупать ее максимально незаметно. Внезапно на улице что-то оглушительно громко взорвалось. Выскакиваю из дома, оглядываясь по сторонам. Сирена не слышно, как и не видно кого-то бегущего. Значит, не нападение, скорее всего. Задираю голову, пытаясь заметить, дым или огонь, и снова ничего. «Арти, что это было?» «Источник взрыва не распознан». «Недостаточно данных для анализа». Сзади меня раздались возбужденные возгласы остальных новых жильцов дома. «О, я смотрю, вы уже готовы!» — вышел из-за угла дома уже знакомый полковник. «Товарищ полковник, разрешите задать вопрос?» Сразу же среагировал на его появление худой парень с лохматой шевелюрой. «Нужно будет все же с ними познакомиться». Как минимум месяц с ними мне здесь жить под одной крышей. Разрешаю. Что это был за взрыв? Это на полигоне стреляют. На полигоне? Нет, то, что есть полигон у инженерных войск, меня в целом не удивляет. Удивляет то, что там стреляют так. Я понимаю, если бы еще саперы были в их составе, но их-то как раз и нет. Или вернули? «Стройся в колонну подуэ, и за мной шагом марш!» — приказал полковник. А дальше началась экскурсия по этой базе. По-другому никак не могу назвать. Полковник провел нас обратно к въезду на эту базу и оттуда раздал краткие пояснения, где что находится, но без особых деталей, а затем завел нас в арсенал. «Здесь в первый раз у меня треснула привычная картина мира». «Все немаленькое здание и подземный склад оказались забиты разнообразным оружием. Пулеметы, винтовки, автоматы, гранатометы. Чего там только нет!» Удивленно смотрю по сторонам, перескакивая взглядом с одного на другое. Полковник же в это время тихо переговаривается с каким-то мужиком. «За мной!» — прервал его приказ наше удивленное разглядывание — И такой склад был шоком не только для меня, судя по выражениям лиц остальных. Короткий переход в соседнее здание, не меньшее по размерам, если смотреть снаружи, и мы оказались в мастерской. Да, наверное, так можно назвать то, что предстало перед моими глазами. Куда ни посмотреть, все пространство внутри было разделено на этакие ячейки — внутри которых военные прямо сейчас что-то делают с боевыми дроидами. На этот раз моя картина мира окончательно рухнула. Это никак не инженерные войска, про которые я слышал. Сдерживаю крик души и не выпускаю его наружу, продолжая внимательно рассматривать одну из ячеек. Понятно, зачем так сделано. Туда заводится дроид, там подвешивается на специальный стенд, а затем его уже чинят и делают все, что нужно. Сразу стало понятно и такое количество оружия в арсенале, особенно пулеметы. «Товарищ полковник, разрешите вопрос!» почти выкрикнул кто-то, но кто именно не обратил внимания. «Да? Это что, инженерные войска? Но ведь у них нет боевых дроидов, они есть только у десанта и спецназа!» «Инженерные войска!» Невозмутимым голосом ответил полковник как-то хитро улыбнувшись. Насладившись нашим охреневшим видом, он приказал выводя нас из ступора. Продолжим и повел нас куда-то дальше. Кажется, все будет гораздо интереснее, чем я предполагал. Сейчас заглянем на полигон, добавил полковник, предвкушающе ухмыльнувшись. Полигон! это круто. Не знаю, смогу ли я сегодня еще больше удивиться. Чего только стоят реальные боевые дроиды в инженерных войсках, которых здесь, по идее, ну вот никак не должно быть. От слова совсем. Вопросов уже появилось просто до хрена. Один из них, почему нам проводят эдакую экскурсию и делает это аж целый полковник, который здесь главный. И в конце концов, куда же мы, собственно... Попали!